Диего Родригес де Сильва Веласкес. Годы жизни: 1599-1660. Диего Родригес де Сильва Веласкес родился 6 июня 1599 года в испанском городе Севилье в семье знатной, но не Его отец был выходцем из Португалии. И это обстоятельство во многом определило судьбу Диего. Как и многих других мальчиков, его отдали в монастырскую латинскую школу. Однако через несколько лет, когда стали очевидны его способности к искусству, отец отвел десятилетнего Диего в мастерскую известного испанского художника Эреры. Сам факт выбора подобной профессии Был вызовом для испанской аристократии, так как профессия художника считалась недопустимым занятием для дворянина. У Эррера, Диего, проучился недолго. Они не сошлись характерами. Через год он работал уже в мастерской другого художника, Франсиско Пачеко, у которого оставался до 17 -го года, когда получил звание мастера. Пачеко оказался горячим поклонником античности и прекрасным педагогом. Согласно установочному принципу учителя, все искусство живописца в рисунке, Диего много рисует. По свидетельству самого Пачека, еще юноша Веласкес оплачивал крестьянского мальчика, служившего ему моделью. Он изображал его в разных видах и позах, то плачущим, то смеющимся. не останавливаясь ни перед какими трудностями. По совету своего учителя Диего оттачивает владение рисунком, позволяющее точно воспроизводить натуру в живописи на бытовые темы, по-испански бодегонес. Появляются картины: Завтрак, Старая кухарка, Служанка мулатка, Музыканты, Завтрак двух юношей», Водонос. В доме учителя Диего нашел и свою жену. После пяти лет обучения и образования я отдал за него замуж свою дочь, побуждаемый его добродетелью, чистотой и другими хорошими качествами, а также в надежде на его природный и великий гений, пишет в своей книге Искусство живописи Почеко. Единственной дочери Почеко Гуани Миранде на тот момент было почти 16 лет. В 19 и двадцать первом годах у Чыти Веласкесов родились две дочери. В двадцатом Диего открыл собственную мастерскую. В зашедший на престол 16-летний король Филипп IV сменил практически все придворное окружение своего отца. Узнав о талантливом художнике из Севильи, он призывает его к себе. Осенью 23 года Веласкес вместе со своим тестем приехал в Мадрид. Здесь ему оказывает покровительство премьер-министр Аливарс. Художник пишет портрет молодого короля Филиппа IV, имевший большой успех и вскоре получает звание придворного живописца. Ему отвели парадные апартаменты в одном из крыльев королевского дворца и не менее просторную мастерскую в одном из пригородных замков. Теперь Веласкес перестал зависеть от случайных заработков, но вместе с этим должен был большую часть своего времени отдавать придворному церемониалу. Резко ограничивалась и тематика его картин. А основным жанром на многие годы становится портрет. Веласкес много раз писал короля Филиппа и его детей, особенно часто дочь Филиппа, инфанту Маргариту. Сохранилось несколько портретов, на которых видно, как постепенно она взрослела и менялось ее лицо. Вскоре популярность Веласкеса выросла настолько, что при дворе стало зазорным не иметь портрета его работы. Среди подобных портретов этого периода надо отметить графа Аливареса, 25-й год, и шута Кала Васильяса, 26-27 годы. В этих портретах, становящихся все более нематериальными, кисть живописца обретает легкость. изображает темы в определенном отношении менее возвышенные, но в то же время более элегантные и социально значительные. Кроме придворных портретов, Веласкес создал целую галерею изображений деятелей испанской культуры: драматурга Лопе Вега, Тирса де Малина и Кальдерона, а также поэта Кеведо. Однако популярность Веласкеса вызывала не только поклонение, но и зависть. Смелость молодого севильянца, не считавшегося с академическими традициями, привела его к конфликту с наиболее авторитетными художниками. Они настояли на том, чтобы был устроен конкурс. В 1627 году Веласкес написал большую историческую картину Изгнание Морисков. На ней была изображена одна из самых трагических страниц испанской истории изгнание из страны всех, кто имел арабское происхождение. Хотя резкая экспрессия картины противоречила ее парадному, официальному предназначению, король пришел в восторг от работы Веласкеса и велел выставить картину в одном из дворцовых залов для всеобщего обозрения. Там картина провисела несколько недель, после чего король велел перенести ее в зеркальный зал, где висели его любимые картины Тициана и Рубенса. А сам художник получил очень высокую по тем временам награду. Он стал хранителем королевской двери, что было равноценно должности камергера. В 29 году художник завершает необычную для испанской традиции картину на античный сюжет Вак или пьяницы. Полагают, что здесь воспроизведен обряд посвящения в братство Ваха. Пишет Кагане. Жизнь города, его типы и нравы по-прежнему интересовали Веласкеса. Но теперь смелей стал выбор типажей. разнообразнее характеристики изображённых, более обобщенным и монументальным решением картины. В Адегонис Веласкеса носили характер камерный. Здесь сцена становится более общезначимой. Подобно современной литературе и театру, Веласкес изобразил характерных для Испании той поры деклассированных представителей общества. Есть в них и ульдаль, и бесшабашность, и веселье, и горечь, но в целом художник отдает должное жизнестойкости и оптимизму своего народа. Античный сюжет позволил художнику порвать с традицией интерьерной бытовой сцены. Он выносит действие на природу, отчего равнее становится освещение, богаче сверкают краски. Правда, передний план написан еще несколько тяжеловато. Контрасты света и тени довольно сильные. Но методом изображения сцены на открытом воздухе, новым для живописи той поры, Веласкес в совершенстве овладеет позже. В 29 году король милостиво разрешил художнику присоединиться к свите знаменитого полководца Амбросиус Пинолы, отправлявшегося на соседний полуостров. Веласки посетил Венецию, Феррару, Рим, Неаполь. Он копировал картины Тинторетто, фрески Микеланджело, изучал античную скульптуру, знакомился с произведениями современных ему итальянских художников. Поездка в Италию содействовала расширению его художественного кругозора и совершенствованию мастерства. После возвращения художник много работает. 30 годы стали самым плодотворным периодом его творчества. Сначала появляется Кузница Вулкана, где мифологические образы соединены со сценами, приближенными к реальности. В 34-м, 35-м годах Виласкис написал свое единственное батальное полотно "Сдача Бреды", где его мастерство предстает во всем блеске. 25 год. Осаждённая испанцами голландская крепость Бреда пала. Комендант Бреды Юстин Насауский вручает ключи от крепости испанскому полковнику Спиноле. В центре полотна фигуры двух полководцев. Согбенный под тяжестью поражения Нисау в желтой одежде с ключом в руке устремляется к победителю. Одетый в чёрные доспехи с розовым шарфом через плечо исняцы испанцы стройный лес копий» — отсюда второе название картины копья создает впечатление численного превосходства и мощи испанского отряда для своего времени она была откровением по правдивости изображения исторического события и новизне художественного решения Портреты по-прежнему преобладают в творчестве Веласкеса. Они становятся значительно разнообразней по композиции и живописному решению. Как пример можно привести произведения тридцатых годов: охотничьи и конные портреты Филиппа IV и членов его семьи. Классическая ясность композиции изысканность цветовых отношений сочетаются в этих больших картинах, С исключительной для того времени убедительностью и живописной свободой в трактовке пейзажей. На протяжении 30-х, 40-х годов Веласки создал серию портретов карликов и шутов. Сквозь шутовскую личину великий мастер увидел духовный мир этих людей, обиженных природой, изобразил без тени насмешки, с простотой и тактом. Веласкис снова едет в Италию, на этот раз уже не безвестным молодым художником, а прославленным мастером. Картины, которые он создал в Риме, принесли ему еще большую славу. Среди них исключительное значение имеет портрет папы Инокентия V. Веласкис изобразил его сидящим в кресле, в спокойной, но исполненной скрытого напряжения позе. Доминирующие в картине красные тона звучат особенно интенсивно в горячем свете, который пронизывает фигуру, придавая ей необычную живопись. И на был некрасив, И Веласкес не стремился облагородить его внешность. Но большая внутренняя сила и темперамент читаются в грубоватом лице папы. В цепком, тяжелом взгляде, словно сверлящих зрителя маленьких глаз. Перед нами скорее умный, жестокий, энергичный светский государь, а не духовное лицо. Острота характеристики, глубокий психологизм, необыкновенное мастерство живописи позволяют считать эту работу одним из высших достижений мирового портретного искусства. Сам Инакенте Десятый нашёл портрет слишком правдивым, однако щедро наградил за него художника. Побоявшись потерять Веласкеса, Филипп IV прислал ему сердитое письмо. И в 51 году художник возвращается в Испанию. Филипп IV возводит художника на высшую в государстве должность ков-маршала. Теперь Веласкес наконец получил полную независимость. Он создает единственное в своем творчестве изображение обнаженной женщины Венера и Купидон. Веласкес, в отличие от Тициана, стремился отойти от идеализации своей модели. Он более реалистичен и конкретен. К 50-м годам относится один из самых сложных по характеристике портретов мастера портрет Филиппа IV. Поблёкшем лице короля, в его потухшем взгляде Веласкес блестяще передает усталость, разочарование, горечь, которые не могут скрыть горделивая осанка и привычно надменное выражение. Главные создания Веласкеса позднего периода крупномасштабные композиции менины и пряхи. Менины это юные фрейлины. Картинный создание картины Назвал ее один из исследователей. И в свете подобного толкования особое значение приобретает в ней автопортрет художника. Изобразив себя за работой как равного в кругу королевской семьи, Виласкес утверждает ценность и достоинство творческой личности в обществе, построенном на строгой сословной иерархии. Более того, сам процесс творчества стал сюжетом картины, а безупречное мастерство Виласкеса подтвердила правомерность его замысла. Гармония ритмического строя, которому подчинено расположение фигур, не нарушает естественной непринужденности изображённой сцен. Построение композиции и сложнейшее решение света, проникающего в помещение через дверь в задней стене и вторую дверь и окна в правой его части, создаёт Не только необычайно убедительное ощущение реального пространства, но словно втягивают в него зритель, стоящего перед картиной. И в то же время магия цвета и света преображает это пространство в поэтическую среду и каждой фигуре сообщает особое художественное очарование. Пряхи, апогей мастерства художника. Если бы знать, как объяснил бы нам этот сюжет сам Виласкис. Версия о ковровой мануфактуре появилась не в его время. Она появляется впервые в 1772 году в описи Мадридского дворца. Там картина пряхи так и описывается: "Ковровая мануфактура, где женщины придут и сматывают нити". Таков взгляд здравомыслящего рассудительного века просвещения. Но согласимся ли мы с ним сегодня? Действительно пряхи на лицо, они заняты своим делом, но удивителен задний план. Неужели эти переливы шелка дамских платьев, эта невесомая прозрачность атмосферы и игра солнечного луча Весь этот арсенал живописи, достойный Тициана и Ватто, Вермеера и Гейнсберга, неужели все это понадобилось для того, чтобы рассказать о жанровой сцене, о делах каждодневной жизни? Быть того не может. Поиски скрытого смысла картины стали на повестку дня. В ход пошел исторический, филологический, научный аппарат, и выяснилось немало любопытного. О чём прежде и не подозревали. Оказалось, что в картине есть скрытая, слегка замаскированная мифологическая тема. Она связана с предением и ткачеством. Король наградил его высшим орденом Испании, Крестом Сантьяго. Так был создан прецедент. Человек искусства стал кавалером одного из древнейших в Европе рыцарских орденов. К несчастью, художник в то время был уже тяжело болен, и все больше усилий ему приходилось прилагать, чтобы творить за Мольбертом. После присутствия на церемонии бракосочетания королевской дочери и французского короля Людовика XIV, Веласкес слег и через несколько часов умер. Это произошло 6 августа 1660 года.